Они сидели на первом этаже и разговаривали. Мягкость и вежливость сеньоры, казалось, подействовала и на них. Их манеры изменились. Мужчина убрал со стола еду, женщина погасила сигарету и выключила телевизор, мальчик сидел в дальнем углу комнаты и с интересом наблюдал за взрослыми. Хозяева рассказывали сеньоре о супружеской паре, которая живет в доме напротив и зарабатывает на жизнь тем, что доносит налоговой службе на своих соседей. Поэтому, если она у них поселится, надо придумать для нее какое-нибудь прикрытие. Например, пустить слух, что она приходится им родней. Иначе парочка стукачей немедленно сообщит налоговикам о том, что салли Ваны взяли жильца, а налог не платят. «Может быть, сказать, что я ваша кузина?» предложила сеньора. мысль о том, что она будет жить в условиях конспирации, приводила ее в радостное возбуждение, словно маленькую девочку, которая предвкушает захватывающую игру. Отвечая на расспросы хозяев, сеньора рассказала, что долго жила в Италии, а увидев на стенах несколько фотографий папы римского и собора Сакрикер, добавила, что ее муж-итальянец недавно умер и она вернулась в ирландию чтобы доживать здесь свои дни у вас здесь нет семьи есть кое какие родственники и знакомые со временем я их навещу уклончиво ответила сеньора у которой в этом городе жили мать отец две сестры и два брата супруги поведали ей что времена она стали тяжелые что джейми приходится работать шофером на разных машинах какие подвернуться а Пегги трудится на контроле в универмаге. Затем разговор снова вернулся к комнате на втором этаже. — В этой комнате жил кто-то из вашей семьи? — вежливо поинтересовалась сеньора. Тогда они рассказали ей о дочери, которая предпочла переселиться поближе к городу. Потом они заговорили о деньгах, и сеньора показала им свой бумажник. Денег ей должно было хватить, чтобы оплачивать комнату в течение пяти недель. Она спросила, следует ли ей заплатить за месяц вперед. Салли и Иваны переглянулись. На их лицах читалось возбуждение и подозрение одновременно. Странно, что она вот так запросто демонстрирует почти незнакомым людям содержимое своего бумажника. «И это все, что у вас есть?» «Это все, что у меня есть на сегодняшний день?» «Но я намерена найти работу» сеньора говорила с непоколебимой уверенностью в том что именно так все и будет и все же беспокойство не оставляло хозяев дома давайте я ненадолго выйду а вы пока обсудите все между собой тактично предложила сеньора вышла в маленький садик на заднем дворе и стала смотреть на далекие горы которые здесь называли холмами. Они были не такие зазубренные, острые и голубые, как горы Сицилии. Там, в Аннунциате, люди сейчас занимаются своими повседневными делами. Вспоминает ли хоть кто-нибудь сеньору? Думает ли о том, где она, преклонит голову нынче ночью? В двери появились Салливаны. Они приняли решение. «Я так понимаю». — Что, коли вы только-только приехали и вам подходит наша комната, вы бы, наверное, хотели поселиться здесь прямо с сегодняшнего дня, так? — пробасил Джимми Салливан. — О, это было бы просто чудесно! — воскликнула сеньора. — Для начала поживете у нас недельку, — вступила в разговор Пегги. — Если мы понравимся вам, а вы нам, то можете погостить подольше. У сеньоры загорелись глаза. «Грация, грация!» «Спасибо», — сказала она, прежде чем поймала себя на том, что говорит по-итальянски. «О, извините», — виновато добавила она, — «я прожила там так долго, что теперь невольно сбиваюсь на итальянский». С Салливаном это было все равно. Для себя они уже сделали вывод, что сеньора всего лишь безвредная чудачка. «Пойдемте наверх. Поможете мне застелить постель», — сказала Пегги. Джерри молча следил за взрослыми. — Не волнуйся, Джерри, я никому не помешаю, — сказала сеньора. — Откуда вы знаете, что меня зовут Джерри? — спросил мальчик. Сеньора поняла, что допустила промашку, но за свою жизнь она научилась заметать следы и выкручиваться из неудобных ситуаций. — А как же еще тебя могут звать? — просто сказала она. И этот ответ, похоже, вполне удовлетворил мальчика. Пегги достала из шкафа простыни и наволочки. У Сьюзи было замечательное легкое покрывало с рисунком и свечек, но она забрала его с собой, — сказала Пегги. — Вы по ней скучаете? Ну, — Примерно раз в неделю она заходит, но в основном тогда, когда ее отца нет дома. Они уже давно не общаются, с тех пор, как Сьюзи исполнилось лет, наверное, десять. Жаль, конечно, но теперь уже ничего не изменишь. Одной ей лучше, а то они тут с отцом без конца собачились. Сеньора вытащила из сумки свое покрывало, расшитое названиями итальянских городов. Уезжая, она завернула в него подаренный Паола и Джанны кувшин, чтобы тот не разбился в дороге. Она немного изобрала из Италии. Лишь самые дорогие для нее вещи. И сейчас с удовольствием распаковывала их в присутствии Пегги. Пусть видит, какой простой и безобидной жизнью она живет. От восхищения глаза Пегги стали круглыми, как блюдца. «Боже мой, откуда вы это взяли?» — выдохнула она. Я сама вышивала его год за годом, добавляя названия городов одно за другим. Вот ведь это Рим. — А это Анусата, городок, в котором я жила. В глазах Пегги стояли слезы. Вы и он лежали под этим покрывалом. Как печально, что он умер! — Да, увы. — Он долго болел? — Нет, он погиб в автокатастрофе. — У вас есть его фотография? — Может, вы захотите поставить ее сюда, — Пегги похлопала по пустой книжной полке. «Нет, у меня не осталось фотографии Марио. Он сохранился только в моем сердце и памяти». В комнате воцарилось молчание. Затем Пегги Салливан решила перевести разговор на другую тему. «Вот что я скажу. Если вы так искусно вышиваете, для вас не составит труда найти работу. Вы будете буквально на расхват». Мне не приходило, что здесь этим можно зарабатывать на жизнь, призналась сеньора. — Чем же вы собирались заняться? Давать уроки или, может быть, стать гидом? На Сицилии я продавала маленькие вышитые салфеточки, их с удовольствием покупали туристы, но вряд ли здесь они кому-нибудь понадобятся. — Вы могли бы вышивать трилистники, веера! трилистник национальный символ Ирландии. — сказала Пегги, — но эта мысль не показалась удачной ни ей самой, ни сеньоре. Они закончили наводить порядок в комнате. Сеньора повесила в шкаф свои платья, вид у нее был очень довольный. — Благодаря вам у меня появился новый дом. — Спасибо! Огромное спасибо! — с чувством произнесла она. — Я сказала вашему сыну и теперь говорю вам. — Никому из вас я не буду помехой. А на парнишку не обращайте внимания, он сам всем помеха и когда-нибудь сведет нас в могилу. Вот с Юзи Тани промах. А этот лентяй-лоботряс закончит свою жизнь в сточной канаве, уж вы мне поверьте. Я уверена, что со временем это у него пройдет. — Просто возраст такой, — сказала сеньора так же, как она говорила с Марио о его сыновьях, — оптимистично, обнадеживающе. Именно это и хочется услышать родителям. Возраст. Что-то больно затянулся у него этот возраст. Послушайте, пойдемте вниз. Выпьете с нами, прежде чем отправляться спать. Нет, спасибо. Лучше я сразу начну жить так, как я и намерена это делать впредь. Тем более, что я очень устала и хочу спать. Ну у вас пока нет даже чайника, чтобы приготовить себе чашку кофе. Спасибо вам еще раз, но, право же, не стоит обо мне беспокоиться. Со мной все будет в порядке. Пейги вышла из комнаты и спустилась вниз. Джимми в гостиной смотрел какую-то спортивную передачу. — Джимми, сделай телевизор потише. Женщина устала, она весь день провела в дороге. Боже всемогущий! Теперь только и буду слышать. Цыть да циц Ничего подобного. Кроме того, тебе ее деньги нужны не меньше, чем мне. Она чудная какая-то. Тебе удалось из нее что-нибудь вытянуть? Только то, что она была замужем, и ее муж погиб в автокатастрофе. Вот все, что она сказала. Но ты, судя по всему, не очень-то ей веришь. У нее нет его фотографии еще. Она не похожа на замужнюю женщину. А какое покрывало она постелила на кровать. Красивое, как праздничное облачение священника. У замужней женщины просто не хватило бы времени, чтобы вышить такое. Ты читаешь слишком много книг и смотришь чересчур много сериалов. Вот в чем твоя проблема. Но все-таки она мало счокнутая Джимми. У нее точно не все дома. Но она, я надеюсь, не изрубит нас ночью топором, а? Нет, не волнуйся. Возможно, раньше она была монашкой. Это можно предположить по ее виду и манере изъясняться, но, по крайней мере, она такая, какой выглядит. Я имею в виду, что она не пытается что-то из себя строить. Хотя, впрочем, разве нынче людей разберешь? Может, оно и так, — глубокомысленно произнес Джимми, а на тот случай, если это леди и впрямь монашка, не распространяйся при ней насчет Сьюзи. Ее отсюда как ветром сдует, если она узнает, что тут вытворяла эта маленькая потаскушка. Сеньора стояла у окна. Взгляд ее был устремлен на горы, возвышавшиеся за пустошью. Станет ли это место ее домом? Не капитулирует ли она, встретившись с отцом и матерью? Ведь теперь она более уязвима и зависима, чем тогда, когда уезжала из Ирландии. Сможет ли она простить родным то пренебрежение, ту холодность, которую они вновь продемонстрировали по отношению к ней, поняв, что она не собирается бросать все и покорно возвращаться домой, чтобы превратиться в их сиделку? Или же ей придется остаться в этом маленьком убогом домике с его шумными хозяевами, с их замкнутым мрачным сыном и нелюбимой дочерью? Сеньора понимала, что должна быть снисходительна к Салливанам. Она постарается добиться примирения между отцом и дочерью. Необходимо также найти какой-то способ заинтересовать мальчика учебой. Со временем она подрубит шторы, заштопает протершиеся подушки на диване, что стоит в гостиной, обошьет каймой края полотенец. Однако все это будет делать не спеша, Годы, проведенные в Аннонсате, приучили сеньору к терпению. Нет, завтра она не пойдет ни в квартиру матери, ни в дом, где живет отец. Лучше навестить Бренду и Тюфика. Главное, не забываться и называть его Патрик. Они еще больше обрадуются встрече, узнав, что она уже обзавелась жильем и теперь собирается искать работу. Может быть, даже подберу для нее какое-нибудь занятие в своем ресторане. Например, она сможет мыть посуду и чистить овощи на кухне, как тот парень, за которого вышла замуж дочка, Марио. Сеньора умылась и надела белую ночную рубашку, по вороту которой ее руками были вышиты маленькие розовые бутончики. Эту рубашку очень нравилась Марио. Сеньора помнила, как ласково он поглаживал эти бутончики, прежде чем начать гладить ее тело. Теперь Марио спит на кладбище между долиной и горами. Под конец он уже хорошо ее изучил. Он знал, что сеньора последует его посмертным советам, хотя при жизни Марио она этого никогда не делала. И все же, что бы там ни говорили, он был рад, что сеньора последовала за ним что она осталась в Аннунцаате и прожила там двадцать шесть лет. А теперь он был бы рад, что она уехала, как он и хотел, чтобы его вдова сохранила честь и достоинство. Она так много раз дарила ему счастье, когда они лежали под этим самым покрывалом, и на ней была эта самая ночная рубашка. Она дарила ему счастье, выслушивая его тревоги, гладя его волосы, тактично делясь с ним советами и мыслями. Сейчас же до ее слуха доносились непривычные звуки, собачий лай и детские крики. Скоро она уснет, а завтра для нее начнется новая жизнь. Ежедневно в полдень Бренда проходила через обеденный зал Квентина. Так было заведено. На церкви по соседству звенел «Колокол», призывая верующих читать, «Ангелюс», молитва Богородицы. Бренда всегда носила простые платья разных цветов с накрахмаленным белоснежным воротничком. На ее лицо был умело наложен макияж. Она придирчиво осматривала каждый стол. Официанты знали требовательность Бренды, поэтому работали безукоризненно, стараясь не давать ей повода для недовольства. «Мистер Квентин», — живший преимущественно за границей, часто говорил, что его имя в Дублине уважают именно благодаря усилиям бренды и Патрика. Бренда хотела, чтобы так оставалось и впредь. Большая часть персонала работала здесь уже долго. Эти люди досконально изучили привычки друг друга и прекрасно сработались. У ресторана были и постоянные клиенты — которым нравилось, когда к ним обращались по имени, и Бренда, инструктируя своих подчиненных, не уставала повторять, как важно помнить даже мельчайшие детали, связанные с каждым из них, чтобы они чувствовали особое к себе внимание. Как вы провели отпуск? А вы пишете новую книгу? Как я был рад увидеть вашу фотографию в Irish Times. Какой вы молодец, что победили в лодочных гонках! Хотя Патрик утверждал, что люди приходят в ресторан, чтобы поесть, Бренда была уверена, что каждый посетитель, помимо еды, хочет найти здесь уважение и доброжелательность. Работая в Квентине много лет, она всегда была сама любезность, даже обслуживая людей, которые ровным счетом ничего с собой не представляли. Благодаря такому отношению они буквально на глазах расправляли плечи, начинали ощущать собственную значимость, и то, как их принимали в этом ресторане, навсегда отпечатывалось в их памяти. В таком подходе заключался залог успеха ресторанного бизнеса, даже тогда, когда все жаловались на тяжелые времена, а газетчики призывали потуже затянуть пояса. Бренда поправила вазу с цветами на столике у окна и в этот момент услышала, как открывается дверь. Обычно в такое время посетителей не бывало. Дублинцы привыкли кушать поздно, и не появлялись в Квентине раньше половины первого. В дверь нерешительно вошла женщина. На вид ей было под пятьдесят, может, чуть больше. — Ее длинные свободно перехваченные волосы посеребрила седина, но в них еще попадались темно-рыжие пряди. На ней была длинная, ниже колен коричневая юбка и старомодный жакет, какие носили в 70-е годы. Ее нельзя было назвать оборванкой, а уж модницей тем более, просто она была совершенно особенной, не похожей на других. Женщина двинулась по направлению к Нел Дан, администратору ресторана, которая усаживалась на свое рабочее место, и тут Бренда узнала ее. Нора о донахью! вскричала она. Подруги не виделись целую вечность. Молодые официанты и миссис Данн, сидевшая за стойкой, изумленно взирали на то, как Бренда Безупречная Бренда Бреннан! Кинулась к невзрачной незнакомке и заключила ее в объятие. Боже мой, ты все-таки уехала оттуда. Ты все же села на самолет и вернулась домой. Да, я вернулась, ответила сеньора. Внезапно на лице Бренда отразилась тревога. Послушай я, ничего не случилось? Твой отец случайно не умер? Нет. По крайней мере, я ни о чем таком не слышала значит, ты приехала не к родителям». «О, нет, ни в коем случае». «Молодец! Я знала, что ты не сдашься». «А как поживает любовь всей твоей жизни?» И тут лицо сеньоры стало безжизненным. Он умер, бренда Марио погиб на дороге в аварии. Теперь он лежит на церковном кладбище Аннунсаты. Сеньора выглядела так, будто вот-вот упадет в обморок. А ведь через сорок минут ресторан наполнится посетителями. Нельзя допустить, чтобы они увидели Бренду Бреннан, лицо Квентина, рыдающей вместе со старой подругой над ее утраченной любовью. Бренда соображала быстро. В ресторане имелась отдельная кабинка, в которой обычно предоставляли влюбленным парочкам или посетителям, которые хотели поговорить с глазу на глаз. Бренда провела подругу туда, усадила за столик, а затем велела принести большой бокал бренди и воды со льдом. Что-нибудь из этого обязательно поможет. Затем, пробежав наметанным взглядом список заказов на столике, Бренда внесла в него кое-какие изменения и приказала Нелл Дан отпечатать список заново. Нелл даже не скрывала, что заинтригована происходящим. «Можем ли мы сделать что-то еще, чтобы помочь вам, миссис Бреннан?» спросила она. «Да, Нел, спасибо. Составьте новый план рассадки и позаботьтесь, чтобы он был у каждого официанта, а также на кухне. Благодарю вас». Она говорила резко, отрывисто, не стараясь соблюдать вежливость. Нелдан Дан временами раздражала ее, хотя Бренда вряд ли сумела бы объяснить, почему. А затем Бренда Бреннан, которую и подчиненные, и посетители называли «Снежной королевой», скрылась в кабинке и стала горько оплакивать погибшего возлюбленного подруги. Этого мужчину по имени Марио, жена которого пересекла площадь и попросила Нору вернуться домой, в страну, откуда народом. Это была трагическая и в то же время чудесная, волнующая история любви. Интересно, с некоторой завистью, — думала Бренда, — каково это — испытать такую любовь, безумную и безоглядную и безнадежную? В этой кабинке посетители ресторана не увидеть сеньору. Как не видели одного из министров, который частенько наведывался в Квентин со своей любовницей, как не видели охотников за головами, обрабатывающих здесь очередную жертву, Представители компании, работа которых заключается в том, чтобы переманивать наиболее ценных сотрудников других фирм. Здесь подругу можно было оставить со спокойной душой. Бренда промокнула глаза, проверила в порядке или косметика, поправила воротник и отправилась работать. Выглядывая время от времени в щелочку между шторами, закрывавшими вход в кабинку, сеньора с восхищением видела, как Бренда встречает у порога и торжественно подводит к столикам роскошную, самоуверенную публику, осведомляясь о самочувствии их близких и о том, как идут дела в бизнесе. «А какие цены значились в меню?» На ту сумму, которую оставлял в Квентине пообедавший клиент в аннунциате, могла бы жить месяц целая семья. И откуда только у этих людей берутся такие деньги? Сегодня мы можем предложить вам свежайшую камбалу. Шеф-повар настоятельно рекомендует ее отведать. Кроме того, у нас замечательное грибное ассорти. Меню к вашим услугам. Выбирайте, пожалуйста. Когда будете готовы, Чарльз подойдет и примет ваш заказ. И где только Бренда научилась так разговаривать, с таким достоинством себя вести и с таким почтением говорить о тюфике? Откуда у нее такая уверенность? В то время как сеньора приспосабливалась к существованию в аннунсате, старалась обрести почву под ногами, другие люди двигались вперед. Теперь, начиная новую жизнь, она должна усвоить этот урок, если, конечно, хочет выжить. Сеньора высморкалась и расправила плечи. Она уже не сидела, съежившись и уставившись в меню перепуганными глазами. Вместо этого она подозвала официанта и заказала салат из помидоров и бифштекс. Сеньора уже забыла, когда в последний раз ела мясо. Она не могла позволить себе такой роскоши и, возможно, уже не сможет никогда. Сеньора закрыла глаза. Когда она смотрела на цены в меню, то была готова лишиться чувств. Но Бренда настояла, чтобы она подкрепилась. Бери, что хочешь. Напутствовала ее подруга, прежде чем выйти в общий зал. На столе появилась бутылка кьянти, хотя сеньора ее не заказывала. Она заставила себя не заглядывать в меню, чтобы выяснить цену. Это подарок. Так его и надо воспринимать. Только приступив к еде, сеньора поняла, сколь сильно проголодалась. В самолете она так волновалась, что практически ничего не ела. Вчера в доме Салливанов перекусить тоже не удалось, поэтому сейчас она наслаждалась салатом из свежих помидоров, украшенным веточками душистого базилика. Мясо таяло во рту. Овощи были упругими и крепкими, а не вялыми, какими обычно получались у сеньоры до того, как она научилась их готовить. Поев, сеньора почувствовала себя гораздо бодрее. «Все в порядке. Я больше не буду плакать», — сказала она. «Когда обеденное время прошло, Посетители разошлись, и Бренда, скользнув в кабинку, села напротив нее. «Ты не должна возвращаться к своей матери, Нора. Я никогда не лезу в чужие семейные дела, но ведь на самом-то деле она фактически отказалась от тебя, когда ты больше всего нуждалась в ее поддержке. Почему же ты должна проявлять дочерние чувства теперь, когда это понадобилось ей?» — Нет, я совершенно не ощущаю, что я ей чем-то обязана, даже наоборот. — Вот и слава богу! — с облегчением произнесла Бренда.